при участии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Аркадий Драгомощенко. Одна единственная нить ковра. Антон Пал 1860-1904. Ранней весной 1985 года мне довелось попасть на спектакль Питера Брука в Бруклинской академии музыки. Питер Брук. Родился 21 марта 1925 года, английский режиссер театра и кино. Бруклинская академия музыки, один из основных мировых центров исполнительских искусств. Расположен в Бруклине, районе города Нью-Йорка. Шел Вишневый сад пьеса, которая, несомненно, уступает в популярности Чайки, дяде Ване или Трем сестрам, что отчасти всегда придавало ей орел загадочности. И здесь следует добавить, что в бытность студентом театроведческого факультета я однажды вознамерился писать курсовую работу о драматургии Чехова и по сию пору досконально помню, каким в итоге непреодолимым препятствием оказался именно Вишневый сад. Известное высказывание Чехова о повешенном на стену в первом акте ружье, которому должно выстрелить последним, неизъяснимым образом никак не срабатывало в отношении Пьеса «Вишневый сад». Ставшая общим местом высказывания Чехова на самом деле представляет собой на разные лады перефразируемую цитату из письма писателя к Лазареву Грузинскому. Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него. Или же устного наставления молодому литератору Гурлинду. Если вы в первом акте повесили на сцену пистолет, то в последнем он должен выстрелить, иначе не вешайте. А вот что сообщает о происхождении этой фразы Немирович Данченко. Чехов сказал, публика же любит, чтобы в конце акта перед нею поставили заряженное ружье. Совершенно верно, — ответил я. Но надо, чтобы потом оно выстрелило, а не было просто убрано в антракте. Кажется, впоследствии Чехов не раз повторял это выражение. Даже для неискушенного читателя это произведение является собой Нечто вроде целого пантеона, никогда не поливших ружей. Более того, порой в некоторых еретических умах возникает гипотеза, что в некоем там, в цветущем пространстве Чеховского сада, вообще нет последнего акта. Задача драматургического анализа, полагаю, на театровеческих факультетах таковая дисциплина существует и поныне, заключается в том, чтобы скрупулезно реконструировать все причинно-следственные связи, прояснить мотивации действующих лиц, проще говоря, их микробиографии. И на этой основе в итоге сплести ткань возможного их взаимодействия, а затем и представление в целом. Во всяком случае подобной дорожной карты требует основы метода Станиславского, и для ее построения необходимо ориентироваться в синтаксисе обстоятельств, управляющих поведением персонажей. Станиславский Константин Сергеевич. 1863-1938. Русский театральный режиссер. Актер и преподаватель. Создатель теории сценического искусства, метода актерской техники, называемого системой Станиславского, целью которого является достижение полной психологической достоверности актерских работ. Актер в процессе игры испытывает подлинные переживания, и это рождает жизнь образа на сцене. Осмелюсь предположить, что Станиславскому, как, впрочем, и мне в пору писания той курсовой работы, было неведомо замечание Владимира Набокова касательно того, что сакраментальное условие о ружье существенно для хороших писателей, но отнюдь не для гениальных, каковым принадлежал Чехов. Ружья Гоголя висят в воздухе и не стреляют. Надо сказать, что обаяние его намеков и состоит в том, что они никак не материализуются. Набоков в лекции по русской литературе. Постановка Питера Брука поразила. Чеховская пьеса как бы о разорении прошлого, терзаниях, наступлении хищного века, или же о времени, переменах, о безрассудстве и ускользающем счастье. Список интерпретаций достаточно длинен, однако не бесконечен. Была выставлена в коврах. Появляясь на сцене, каждый из персонажей раскатывал собственный ковер. Ковры играли роль задников и кулис. Ковры использовались в качестве выгородок, разделявших зеркало сцены в тех или иных эпизодах. Ковры разнились в цвете и узоре. Иногда образовывали зыбкие лабиринты. Метафора, к которой обратился Брук, намеренно очевидно. Ковер в своих символических смыслах чрезвычайно многослойен. Прежде всего, ковер — это сплетение, образ единства, различий. У суфи, мусульманских мистиков, есть бейт, то есть двустишие, содержащие законченную мысль, своего рода сентенцию, в котором говорится о тех, кто принял одну единственную нить за целый ковер. Это можно понять как предостережение одновременно и от иллюзии усмотреть полноту там, где ее нет, и от желания лицезреть целостность, не обращая внимания на отдельные детали. Кроме того, образ ковра адекватен фигуре сада. Цветущей сложности перехода, трансформации. Ведь недаром ковер-самолет играет столь значительную роль в древнейших представлениях о связанности мира живых и мира мертвых, реальности и сновидениях, представлениях, благополучно перелетевших впоследствии волшебной сказки детства, чтобы учить воображение не только уноситься, но и соединять несоединяемое, попирая правила гравитации пространство пространства-времени. Так ведь театры есть магическая машина такого перемещения, смещения, изменения мест, точек зрения, самого зрения. Неудивительно, что Брукс, присущий ему проницательностью, предпочел для чеховской пьесы именно подобную зримую метафору. Наконец, раз уж мы упомянули о ружьях, так ведь они обыкновенно размещались как раз на настенных коврах, становясь таким образом частью декорации, бутафорским реквизитом, в результате чего лишались способности выполнять утилитарную функцию. Но и это еще не все. Кроме сценографии, в спектакле Брука поразительное впечатление производило еще и речь, ее интонации, мелодика, игравших на сцене. Актеры едва ли не кричали, неумеренно при этом жестикулируя, словно выступали в площадном балагане. Шарлотта действительно показывала самые, что ни на есть настоящие фокусы, вплоть до пожирания огненных языков пламени, как если бы балансировала на проволоке комедия дель арте. У меня нет настоящего паспорта. Я не знаю, сколько мне лет. И мне все кажется, что я молоденькая. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я, не знаю. Ничего не знаю. Комедия дель арте комедия масок, импровизационный итальянский площадной театр, XVI-XVIII века. А из глубин памяти отчетливо всплывали слова Мережковского, некогда казавшиеся мне весьма точными. Чехов никогда не возвышает голоса, ни одного лишнего громкого слова. Он говорит о самом святом и страшном так же просто, как о самом обыкновенном, житейском. О любви и о смерти так же спокойно, как о лучшем способе закусывать рюмку водки соленым рыжиком. Он всегда спокоен или всегда кажется спокойным. Чем внутри взволнованнее, тем снаружи спокойнее. Чем сильнее чувство, тем тише слова. Мережковский Дмитрий Сергеевич 1865-1941 Русский прозаик, поэт, литературный критик, переводчик, религиозный мыслитель. Цитируемая статья «Чехов и Горький» написана в 1906 году. Примечание редактора. Впрочем, в антракте, выйдя с сигаретой на воздух, я подумал было, что знаю, почему актеры кричат. Постановка Брука словно бы стремилась разодрать ткань пьесы, сплетенную Чеховым, и пауз. Тихих истерик, семейных рамах сомноммбулических реплик словом простой неаффектированной речи особую роль в новой поэтике драмы играют паузы о которых много писалось в литературе о драматургии чехова паузы ослабляют концентрацию эпизодов высокую во всякой драме ритм движения эпизодов замедляется прерывается искусственная каскадность впечатление неупорядоченности усиливается Как было неоднократно подсчитано, число пауз от пьесы к пьесе непрерывно растет. Чудаков. Поэтика Чехова. Москва. Наука. 1971. Страница 201. Затем я подумал, что интонация играющих является сложно подчиненной системой жестов, не столько обслуживающей мысль, сколько создающей эту мысль. И тотчас поймал себя на том, что как бы с произношу про себя хорошо известную сцену из второго действия. Любовь Андреевна, кто это здесь курит отвратительные сигары? Гаев, вот железную дорогу построили и стало удобно. Съездили в город и позавтракали. Желтого в середину. Мне бы сначала пойти в дом. — Сыграть одну партию. Любовь Андреевна, успеешь, Лопахин. — Только одно слово. — Умоляюще. — Дайте же мне ответ. Гаев зевая. — Кого? Любовь Андреевна глядит в свое портмоне. — Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Допустим, следуя предположению Скавтымова одного из лучших исследователей творчества Чехова, что в этом месте пьесы диалог непрерывно рвется, ломается и путается в каких-то, видимо, совсем посторонних и ненужных мелочах. Сковтымов. К вопросу о принципах построения пьес Чехова «Три сестры». Санкт-Петербург. Азбука. Классика. 2008. Страница 229-268. Примечание редактора. И что каждый говорит о своем, и это его свое оказывается недоступным для прочих. Проще говоря, каждый, будучи глухим, говорит, будто с глухим. Буквально и просто понятый режиссером разорванность, эдакая прореха на ковре, возникновение которое лишает взгляд созерцающего возможности пристально стежок за стежком исследовать рисунок тканей. Или напротив, Иной способ взаимосвязей, иная логика, логика для других? Ведь каждый из них, и Лопахин, и Гаев, и Любовь Андреевна, и остальные, в сущности, говорит в зал. А это изначально полагает, что любой из них реплик всех прочих, кто присутствует на сцене, не только не слышит, но и не должен слышать. Ибо даже не предполагает, что к нему кто-то обращается. Каждый из них говорит с другими, со зрителями. Поль Валерий отмечает, когда в театре герои пьесы беседуют, они лишь делают вид, что беседуют. На самом деле они отвечают не столько на чужие слова, сколько на ситуацию, что значит на состояние возможное зрителя. Поль Валерий, 1871-1945, французский поэт, эссеист, критик. Цитируется фрагмент текста Валерии из тетрадии перевод Козового. В книге «Поль Валерий. Об искусстве. Москва. Искусство. 1976. Примечание редактора». Допустим. «А для кого, спрашиваете, действующие лица произносят свои реплики, когда пьеса еще только находится в процессе замысла, сочинения, написания? Когда зрительный зал или читатель... Есть лишь одна из многих нитей того ковра, который создается в данный момент автором. Словом, кто он и каков он, этот другой? Другой – это и некий историк словесности, обнаруживший, к примеру, факт продажи Чеховым в таком-то году имения, после чего новый обладатель вырубил под корень росший там вишни и принявший эту одну-единственную нить за целый ковер или же другой историк словесности, нашедший в архивах письмо, полученное Чеховым в сентябре 1886 года от соседа Алексея Киселева. Владельца перезаложенного имения Бабкина, в котором тот красочно повествует, как заставил жену писать слезливое письмо пензенской тетушки, выручай, дескать, меня, мужа и детей. Авось сжарится, пришлет не только для уплаты 500 рублей, но и всем нам на бомбошке. Смотри примечание Попова к воспоминаниям Голубевой сестры жены Киселева. Литературное наследство, том 68, Москва, издательство Академии наук СССР, 1960 страница 574, примечание редактора. Согласно В Версии еще одного почтенного исследователя именно это письмо и явилось зародышем того семени, из которого позже вырастет вишневый сад. Гаев просит денег у ярославской тетушки, растратив свое состояние на леденцы. Дональд Рейфилд. Жизнь Антона Чехова. Перевод с английского Макаровой. Москва. Независимая газета. 2005. Страница 207. Примечание редактора. Между прочим, впоследствии, окончательно разорившись, Киселёв поступил на должность в банке, как и Гаев, или наоборот. Это уж не мне судить. Племянница Пензенской тетушки и жена Алексея Киселева Мария Владимировна была известной детской писательницей и хозяйкой салона, в котором часто бывали известные художники, музыканты, актеры. Ничего удивительного, что когда в том же 1886 году в Новом Времени была напечатана повесть Чехова «Тина», номер журнала с повестью «Писатель» послал Киселевой. И по истечении дачно-осеннего времени получил от нее ответ. Что же пишет хозяйка салона и детская писательница? Привожу ее письмо и ответ Чехова, написанный после двухнедельного молчания в, возможно, полном объеме, поскольку они являют нам столкновение точек зрения одного – автора и другого читателя. Присланный вами фильетон мне совсем и совсем не нравится. Хотя я убеждена, что к моему мнению присоединятся весьма немногие. Написан он хорошо. Большая часть публики прочтет с интересом и скажет, «Бойко, — пишет этот Чехов, — молодец!» Может быть, вас удовлетворяют эти отзывы, но мне лично досадно, что... Писатель вашего сорта, то есть не обделённый от Бога, показывает мне только одну навозную кучу. Грязью, негодяями, негодяйками кишит мир. И впечатление, производимое имени Нова, Но зато с какой благодарностью относишься к тому же писателю, который, проводя вас через всю вонь навозной кучи, вдруг вытащит оттуда жемчужное зерно. Вы не близоруки и отлично способны найти это зерно. Зачем же тогда только одна куча? Дайте мне зерно, чтобы в моей памяти стушевалась вся грязь обстановки. От вас я вправе требовать этого. А других, не умеющих отстоять и найти человека между четвероногими животными, я и читать не стану». Выдержав паузу, Чехов резонно отвечает госпоже Киселевой.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 ниже титулярного. Что мир кишит негодяями и негодяйками – это правда. Человеческая природа несовершенна, а потому странно было бы видеть на земле одних только праведников. Думать же, что на обязанности литературы лежит выкапывать из кучи негодяев зерно, значит отрицать самую литературу. Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую – какова она есть на самом деле. Ее назначение, правда, безусловно, и честное. Суживать ее функции такой специальностью, как добывание зерен. Так же для нее смертельно, как если бы вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы. Я согласен, зерно — хорошая штука. Но ведь литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель. Он человек обязанный Законтрактованный сознанием своего долга и совестью, взявшись за гуш, он не должен говорить, что не дюш, и, как ему не жутко, он обязан бороть свою брезгливость, морать свое воображение грязью жизни. Литератор должен быть так же объективен, как химик. Он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти также присущи жизни, как и добрые. В этом эпистолярном диалоге речь идет в сущности о том, чем должно быть искусство в отличие от других практик, социальных, финансовых, мистических и так далее. Но для нас сейчас важно обратить внимание вот на что. Неожиданно и в какой-то мере благодаря мнению другого, в данном случае, некой детской писательницы XIX века, возникает, собственно, ответвление к теме другого. Кто такой? Такая я. Кто есть другой? Кем я или другим является читатель по отношению к автору? Дайте мне то, чего от вас я вправе требовать. Вот обычная апелляция читателя к автору. Я должен быть объективен. Я должен отрешиться от житейской субъективности. Вот столь же обычная позиция автора. Хотя какая уж тут объективность, если для «я», любого читателя, автор, вне всякого сомнения, всегда предстает другим. В данном контексте Питер Брук интересует нас как еще один из множества читателей пьесы Чехова, откликающийся непосредственно спектаклем, то есть прочтением, на чеховское замечание о методе его собственного письма. Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам. О подобном позднее Осип Мандельштам скажет, я мыслю опущенными звеньями, недостающими. Итак, недостающие. Опущенным звеном, недостающим субъективным элементом в пьесе «Вишневый сад» является собственно сад. Традиционно, для читателя, зрителя и уж, конечно, режиссера, сад есть ландмарк, то есть ориентир, печь, от которого танцуют все возможные представления о саде. Сравнив стихотворение Белла Ахмадулиной. Сад. Я вышла в сад, но глушь и роскошь живут не здесь, а в слове сад. Оно красою рос, возросших питает слух и нюх и взгляд. Вместилась в твой объем свободной усадьба и судьба семьи, которой нет, и той садовый, потертый белый цвет скамьи. И если вышла, то куда я? Все ж вышла. Май, а грязь прочна. Я вышла в пустошь захудания, И в ней прочла, что жизнь прошла. Прошла! Куда она спешила? Лишь губ пригубила немых сухую муку, Сообщила, что все навеки. Я на миг, на миг, где ни себя, ни сада, Я не успела разглядеть. Я вышла в сад, я написала. Я написала? Значит, и есть хоть что-нибудь, да, есть и дивно, что выход в сад — ни ход, ни шаг. Я никуда не выходила. Я просто написала так. Я вышла в сад. Примечание редактора